Глава двадцать первая. Ангелина. На твоем месте я бы не переживала о том, на каком щите ты украсновый, потому что в первую очередь ты на особом щите у меня. Я отвела глаза от Андрея и покосилась в сторону Павла. Тот вел машину, словно робота за руль посадили. Он не реагировал ни на что вокруг и даже на нас с Андреем. Я взглянула в красивое лицо Вихрова, чувствуя, как бешено стучит сердце в груди. губы горели от его поцелуя, а я, к своему стыду, поймала себя на том, что хочу продолжения. Хочу его неправильности. Хочу снова почувствовать его язык у себя во рту. И эта мысль меня отрезвила, аж парила, словно мне на кожу плеснули кипятком. Так было нельзя. Было много причин, чтобы соблюдать дистанцию, и одна из них находилась сейчас у него дома и ждала нас. И если бы я работала на прежнем месте и была обязана задерживаться, то и бы тоже позвонил моему руководителю и предложил ему сделать за меня работу. На лице Андрея не дрогнул ни один мускул, а я подумала, что он бы так и сделал. Допустим, Краснову ничего не скажет, но внутри начнёт тихо презирать, когда поймёт, что ты завёл себе игрушку из её отдела. Ты будешь теперь всегда её строить, когда Ник будет требовать доставить меня к вам домой. Это мы с тобой понимаем, что всё дело в твоём сыне. Но остальные будут думать, что я с тобой состою в интимных отношениях. Мне это ни к чему. Ты сейчас кого пытаешься уколоть этими словами, меня или себя? Андрей нахмурился. Я сказал, мне плевать, что она будет думать. Рабочий день закончился почти два часа назад, и это ее проблемы. Почему в ее отделе к этому времени есть недоработки? А вот насчет Ника правильный вопрос. Теперь ты понимаешь, как на деле все обстоит с моими обещаниями вернуться домой пораньше. Ты обвинял и меня, что ему не хватает внимания, но иногда я не могу покинуть рабочее место и поставить других людей, не выполнив своих обязательств. Это постоянный выбор и борьба с самим собой. Сказать легче, чем сделать. Почему же ты промолчала и ничего не сказала Ирине про планы на вечер? Так ты это всё заранее подстроила. И отчёт этот запросил ты, а не она. Андрей рассмеялся, и его приятный смех заполнил салон автомобиля. А я поняла, какую сморозила глупость. Лучше бы вообще не открывала рот. И как у него только получалось вывести меня из равновесия всего одним предложением или двумя фразами. Я сказал, что неправильный, но не до такой же степени. Это уже попахивает подлостью и низкой самооценкой. Ни тем, ни другим я похвастать не могу. Ладно. Я не хочу спорить с тобой. Кажется, это бесполезно. Каждый из нас всё равно останется при своей правде. Но думаю, ты понимаешь, к чему это всё вскоре приведёт. Если продолжишь выдёргивать меня подобным образом с рабочего места. Правильно, кивнул он. Не нужно спорить. Ты же не хочешь, чтобы я высадил тебя из машины посреди дороги. Они остались с разбитыми ожиданиями о несостоявшейся встрече. Андрею хмыльнулся, а ясно ощутил виток злости, закручивающийся в спираль. Как у него это получалось? Ещё ни один мужчина не вызывал у меня столько эмоций. Намекаешь, что в прошлый раз задела тебя за живое, когда полезла со своими советами. Я не буду заискивать перед тобой, как все остальные. И если на то пошло, то личный комфорт мне дороже высокооплачиваемой и хорошей работы. Андрей тяжело вздохнул, и что-то переменилось в его лице. Ангелина, в прошлый раз я был слегка резок с тобой. Ты перешла личные границы. Я к такому не привык. Но учитывая, что мы теперь часто будем пересекаться, а Ник серьёзно настроен быть твоим другом, то нам придётся найти золотую середину в общении. К тому же, я полностью разделяю его желание и тоже хочу стать твоим другом. Он многозначительно на меня посмотрел, а мои губы начала покалывать, когда я вспомнила о его поцелуе. Как дела у Ника? Меня сильно взволновали новости о его недомогании. Он простудился на даче. Ждем результаты, ответил Андрей. Да. Вечером поднялась температура, а накануне в клинике, где он обследуется, был проведен внеплановый осмотр. А с Эльвирой она? А она переехала к вам? Или ее еще не выписали? С чего она должна переехать к нам? Андрей снова нахмурился, и на его лбу появились небольшие морщинки. То есть ты видишь во мне э такого лавеласа, который распыляется на множество женщин. Думаешь, в прошлый раз я пошутил, когда сказал, что не собираюсь связывать себя с ней брачными узами? Или наличие ребёнка это прямая дорога в ЗАГС? Не знаю, я пожала плечами. Свои выводы я сделала после того подслушанного разговора в приёмной. На твой счет я еще не определилась. Что-то внутри мне подсказывает держаться от тебя подальше, и я бы, наверное, так и сделала, если бы не Ник. Это ни в коем случае не жалость к твоему сыну, хотя в груди все сжимается, когда я думаю, как он на самом деле одинок. От хорошего настроения Андрея не осталось и следа, а я поняла, что мне лучше закрыть свой рот на замок. Не то меня сейчас оставят на дороге, высадив из машины. Эльвиру в больнице. У неё порваны связки на ноге, плюс угроза прерывания беременности. Она пробудет в стационаре ещё несколько дней. Да. Я больше чем уверен, что она начнёт давить на жалость и будет просить её забрать. Но нервировать и огорчать Ника в мои планы не входит. Я заблуждался, что у Эльвиры есть чувство к моему сыну. Их нет, и они никогда не появятся. Я не отказываюсь от помощи и отцовства, но намерен проверить наличие беременности у Эльвиры в клинике у знакомого врача. Наверное, он проверял так каждую девушку, которая говорила ему, что беременна от него. Много их было. Он предполагал, что Эльвира была не беременна или беременна, но не от него. По сути, какая им не разница? Но когда он переступал мои личные границы и вторгался в них своим чувственным ртом, всё же следовало думать о таких вещах. К тому же я работала на него и служебных романов заводить не собиралась. Машина въехала на подземную парковку, и мы вышли на улицу. Поднялись на лифте на двадцатый этаж и остановились у белой высокой двери. До этого дня мне не приходилось бывать в домах миллионеров. Я ожидала увидеть всё что угодно. И даже огромный бассейн в гостиной вместо обеденного стола. И я почти не ошиблась. Площадь квартиры была такой, что здесь бы два бассейна вместилось. Я смотрела изпо сторонам, примечая ещё и лестницу, которая вела на второй этаж, где, наверное, располагался домашний кинотеатр. Я резко почувствовала себя не в своей тарелке, понимая, какая пропасть между моим миром и миром этого мужчины. Проходи. Андрей мягко улыбнулся, заметив моё смятение. Что-то не так? Я покачала головой. Как ему объяснить, что не привыкла к роскоши? Светлые оттенки интерьера визуально добавляли ещё больше пространства помещению. Он не чувствовал себя одиноким в таком дворце. Привет. Но ну, наконец-то на встречу нам выбежал Ник. Следом за ним в гостиной показалась женщина довольно преклонного возраста. Наверное, это была Людмила Ивановна. Привет. Я присела на корточки возле него и поглядела в радостное лицо. Проводишь в ванную комнату. Я хотела помыть руки и умыться, а уже затем уделить внимание ребёнку и крепко его обнять. Ник и в самом деле выглядел бледным и измождённым. Да, конечно, отозвался мальчик. Я выпрямилась и поздоровалась с женщиной, которая смотрела на меня так словно была не домохозяйкой в этом доме, а как минимум матерью Андрея и бабушкой Никиты. Она молча сканировала меня своим внимательным взглядом, пока Ник не увлек меня вглубь дома. Нужно будет попросить мальчика провести мне экскурсию, чтобы ни на роком не заблудиться в этом лабиринте, когда соберусь его покинуть. Вылазка на дачу была лайтовой подготовкой, но больше всего меня теперь поражало другое. У Андрея был достаток и возможности, но сам мужчина счастливым от наличия всей этой роскоши не выглядел, скорее уставшим. Я ждал тебя весь день. У больницы было жутко скучно, и ко мне никого не пускали, кроме папы. Мы с ним провели там почти два дня, а потом он не выдержал и уехал на работу. Но зато теперь меня отпустили, и я весь день играл в приставку и занимался английским. Быстро тороторил Ник английским. Да, с репетитором. Уже два года занимаемся. А ты мне ничего не рассказывал. Можем немного попрактиковаться с тобой. У меня свободный разговорный. Да ладно, угу. На предыдущем месте работы это было обязательным условием. Наш главный и по-русски и зияснялся-то так себе. Приходилось постоянно ходить с включенным диктофоном на телефоне. Ник улыбнулся, а я вытерла руки и повернулась. Заметив Андрея. Он рассматривал нас, прислонившись к дверному косяку. В его взгляде мелькнуло что-то неуловимое, как и тогда в машине, когда он набросился на меня с поцелуем. "Идёмте в гостиную ужинать", сказал Андрей. "Потом проведём небольшую экскурсию по дому, и я отвезу тебя домой". Он опустил голову и взглянул на сына. "Ник останется один?" удивилась я. Людьмила Ивановна периодически остаётся со мной ночевать, когда у папы командировки, грустно сказал Ник. Да, пока Ник болеет, а новой няни у нас нет, то временно она исполняет эти обязанности. Мои рабочие часы, как ты уже сегодня заметила, могут внезапно растянуться, и в такие моменты я привык быть подстрахованным. Я просто не люблю быть один. Дом большой, мне так одиноко. А Людмила Ивановна говорит, что ей тяжело за мной ухаживать. Ох, уж эти огромные глаза, которые так напоминали мне жалостливый взгляд кота из Шрека. Перед зеркалом, что ли, не тренировался и оттачивал своё мастерство так смотреть. Дело не в уходе, а в том, что Нику нужно обязательно гулять и вести подвижный образ жизни. Людмила Ивановна в силу своего возраста уже не девочка, чтобы бегать за ним. по этажам и конечно к концу дня сильно устаёт да ник Андрей украдкой взглянул на сына да тот пожал плечами в ответ и грустно улыбнулся гулять подвижный образ жизни не удивлюсь что на балконе благоухал цветущий сад из экзотических растений которые даже в парках не выращивали кажется кто-то снова брал меня на жалость так вот В тандеме у этой парочки получалось все весьма неплохо. Но один раз я уже повелась на их игру. Во второй такой финд со мной у них не пройдет. Я умела быть крепким орешком и не собиралась предлагать услуги няни. По крайней мере, пока Краснова меня не выжила из отдела. Я вас раскусила, поджала губы, сдерживая улыбку. И это нечестно. Вас двое, а я одна. Пору тоже завести себе союзницу. Как думаете, Людмила Ивановна подтвердит вашу жалостливую историю о том, что она не справляется с Ником? Отец и сын переглянулись, а я утвердительно кивнула, что и требовалось доказать. Но Ник внезапно расплылся в хитрой улыбке. Конечно, подтвердит. Людмила Ивановна на нашей стороне. И ты не представляешь, как она сегодня со мной замучилась, и завтра замучится. Вот увидишь, уверил меня Ник. К тому же с английским у нее совсем плохие дела. Ладно, Андрей улыбнулся и отошел в сторону, освобождая проход. Я просто подыграл ему. Он поглядел на меня. Завтра из агентства придет человек на собеседование, поэтому няни у нас уже считай есть. И надеюсь, она не сбежит из дома спустя несколько дней, как предыдущие шесть. Да ник? Не знаю. Серьезно отозвался он. Ни одна из них мне не нравилась. Они все на дух не переносили пауков, и каждый из них рывалсь убить моего титана, который их тоже не особенно-то любил. У тебя ещё и паук есть? выдохнула я. Да. Я тебя после ужина с ним познакомлю. Оказывается, как мало и поверхностно я знала о мальчике, прочим, как и об его отце. Пока мы шли в гостиную, я заметила на стене в коридоре снимки Андрея На всех он занимался стремительными видами спорта. На одном стоял с огромным рюкзаком за плечами на фоне гор, на другом держал доску для серфинга, на третьем сидел на крыше внедорожника в потертых джинсах и с голым торсом. До того как обосноваться в кресле руководителя, он любил путешествовать или успевал все это совмещать. Это осталось в приятных воспоминаниях. Он заметил, что я рассматриваю снимки. Времени больше на это у меня нет. Я услышала в его голосе грустные нотки и перевела на него взгляд. Я ничего толком не знала об этом человеке, но получила шанс узнать. И почему так Рьяна отталкивала от себя эту возможность? Одно то, что он привёл меня в свой дом и позволял общаться с сыном, говорило о его доверии ко мне. Ведь так. Так что мне мешало сделать ему шаг навстречу?